17. Лето кончилось, наступила осень, и мир забыл о Брэте и Эми. В самом конце октября выпал первый снег. Ольга стробил во дворе дрова, когда в воздухе закружили белые, лёгкие как пух хлопья. Прежде чем взяться за топор, Брэт засучил рукава рубашки, а теперь почувствовал, что холод щиплет влажную кожу и понял: зима не за горами. Ольга с бензилом топор в бревно, вернулся в дом и крикнул: "Эми!" Девочка вышла на лестницу. Её кожа давно отвыкла от солнца и приобрела фарфоровую белизну. "Ты когда-нибудь видела снег?" "Не знаю, кажется, нет." "На улице сейчас снег." Смеясь, объявил Бред, слышав в своём голосе мальчишескую радость: "Пошли, не пожалеешь." Пока Ольга стояла в замеми, куртка, кроссовки, а ещё само собой бейсболка и тёмные очки, и смазывала её лицо и ладони солнцезащитным кремом, начался настоящий снегопад. Поддрой белых хлопьев Эми выбралась медленно и осторожно, словно космонавт из люка звездолёта. Ну, как тебе? Девочка поймала снежинку кончиком языка и попробовала на вкус. Здорово, объявила она. У них имелись кров, еда и тепло. Бред понимал: зимой по дорогам не проедешь, поэтому осенью ещё дважды наведался в бакалейю Милтона и забрал остаток продуктов. По возвращению в лагерь он провёл ревизию. Консервов, сухого молока, риса и фасоли до весны вполне хватало. Озеро кишело рыбой. В одном из коттеджей обнаружился бур, и Ольгесту нужно было лишь поставить удочки. За полгода они не израсходовали и полканистры пропана. В общем, зимы прет не боялся. Он приветствовал её, подстраивался под неспешный ритм морозных дней. Их никто не искал. Они фактически исчезли с лица земли, укрывшись в горном убежище, круг вокруг дома на милосу гробы высотой с фут. Солнце выплыло из-за туч и светило ослепительно ярко. Всю вторую половину дня Ольга статкапал по леницу, протаптывал дорожки от неё к дому и от дома к коттеджу, который до весны собирался использовать как ледник. Он уже привык к ночному образу жизни, а как ещё приспособиться к новому режиму Эми? Яд блеска снега под солнцем глаза болели, словно от фотовспышки, на которую заставили долго смотреть. Вероятно, примерно так бедная девочка воспринимала обычный дневной свет. С наступлением темноты они оба выбрались на улицу. «Я покажу тебе, как делать снежных ангелов». Олгаст улегся на спину, посмотрел на усыпанное звездами небо. Из последнего рейда в Бакалею Милтона он привез банку растворимого какао. Ну а ты имя утаил, решив приберечь для особого случая. Сегодня они высушат одежду, сядут поближе к печи и будут пить горячее какао. «Ручками и ножками води вот так». Девочка легла на снег и стала повторять движения Бреда, легко и грациозно, как гимнастка. «Кто такие ангелы?» Олгас задумался. Прежде их разговоры подобных тем не затрагивали. «Ну, они вроде призраков». «Вроде призраков? Значит, как Джейкоб Марли?» Недавно они прочли рождественскую песню Диккенса. Точнее, ее прочла вслух Эми. После памятной летней ночи, когда выяснилось, что девочка не просто умеет читать, а делает это о беглое с выражением, Ольга стала только слушать. Да, на подобие. Только ангелы не такие страшные, как Джейкоб Марли. Они, ну, их считают добрыми призраками, которые наблюдают за нами с небес. По крайней мере, некоторые в это верят. А ты веришь? Ольга замялся, примотаями уже не расставила его в тупик. С одной стороны, её непосредственность казалась детской, а с другой откровенность вопросов, которые она задавала, свидетельствовала об определённой мудрости. Трудно сказать. Моя мать верила, она была очень набожной, а отец, скорее всего, нет. Он тоже был хорошим человеком, но работал инженером и рассуждал совершенно иначе. Я знаю, она умерла. После небольшой паузы тихо проговорила Эми: Ольга стрескосела. Девочка лежала с закрытыми глазами. Кто умер, солнышко? уточнил Бред, но тот же понял, она имела в виду свою мать. Я почти её не помню, но знаю. Она умерла. Голос ими звучал бесстрастно, точно она сообщала общий известный факт. Откуда ты знаешь? Чувствую. Девочка заглянула Ольга в глаза. Я всех их чувствую.